Глава 2: Сотворение мира. Мифы в колониальных книгах Майя. Говоря о сотворении мира в представлениях Майя, прежде всего, как правило, вспоминают об эпосе народа Майя Киче, Пополь-Вух, созданном на территории Гватемалы. Этот текст еще иногда именуют Библией Майя. Сама история его появления превратилась в своеобразный миф. Согласно официальной легенде, текст на языке майя, но уже записанный латиницей, был создан в XVI веке. В XVIII веке индейцы Киче, доверившись священнику Франциско Хименесу, отдали ему рукопись, а тот переписал ее, снабдив достаточно поверхностным переводом. После подлинник таинственно исчез, а всюду стала фигурировать лишь версия Хименеса, изданная в виде двух колонок — на языке Киче и испанском. Текст повествовал о творении мира, истории, от мифологической до вполне реальной, и включал мифы этого индейского народа. В XIX веке древностями майя начали активно интересоваться европейские просветители диких аборигенов, путешественники, католические священники, шпионы и прочие приторговывающие украденными ценностями доброходы всех мастей. В результате рукопись из архива Гватемалы уплыла в Европу, Несколько раз перепродавалась из рук в руки, была подредактирована, опубликована, после чего вернулась через океан, но вовсе не в Гватемалу, а осела в одной из библиотек США. Кстати, именно история «Попы Вух послужила основой для гуляющего по всему региону Майя пышного мифа о загадочной древней книге, которую упорно ищут в индейских селениях западные любители таинственного. Чем-то эта заокеанская история напоминает легенду о спрятанной библиотеке Ивана Грозного. Однако текст «Пополь Вух не уникален для Гватемалы. У разных групп горных майя есть аналогичные документы. Например, «Аналы как чекелей». Существует целая серия типовых хроник. Титула, что буквально означает «документ», или «Пробанса» — «доказательство». Часто названия этих специфических хроник переводят как «родословная владык». И добавляют, где они были созданы. Например, родословная владык и стотани принадлежащая народу Майя Киче. Интересно, что у всех этих текстов не только шаблонные названия, но также и схожие структура и содержание. История происхождения аналов кокчекелии, несмотря на количество названий летописи с Сололы, летопись кокчекелей, мемориалы с Сололы, мемориалы с такпана Тетлан чуть менее запутана. Текст, аналогичный попольвух был создан близким к Киче народом Кокчекелями. Также предполагается, что его записали латиницей в XVI веке. При этом в создании документа принимал участие некто Ф. Арана, внук одного из правителей Кокчекелей. Рукопись неоднократно переписывалась и переводилась, причем при публикациях почти никогда ее не издавали полностью, видимо, из-за избыточности деталей с точки зрения европейцев. Целиком текст на языке Кокчекель впервые был опубликован в 1934 году и потом неоднократно переиздавался. Титулы из Тотаникапана — еще одна хроника индейцев Майи Киче из местности Тотаникапан, расположенной в западной части Горной Гватемалы. Оригинал рукописи на языке Киче, записанный латиницей, датируется серединой XVI века. Однако документ впервые стал известен только в XIX веке, когда индейская община предъявила его в суде, пытаясь защитить свои земли. Тогда же его скопировал и перевел на испанский язык местный священник, после чего эта версия оказалась в Европе, где и была опубликована. В 1950 году мексиканский исследователь Адриан Ресинас отметил сходство и различия между титулой Истота Никопана и Пополь-Вух. Оригинал документа на языке Киче долгое время считался утерянным пока его не обнаружили в селении Яш. Подобные исторические свидетельства возникали отнюдь не случайно. В виде устного текста они издревле существовали у различных групп майя, представляя собой официальные истории соответствующих племен. Помимо важных для нас легендарных или мифологических сведений, они рассказывали о происхождении разных племен, схему родственных отношений, а также историю странствий и расселения народа на той или иной территории. В период колониального передела земель индейцы вынуждены были представить властям записи этих текстов. Они наивно полагали, что для испанской администрации и обретшей независимость креольской элиты документы станут убедительным аргументом в поддержку исторических прав индейцев на общинные территории. Однако реальным результатом попыток аборигенов решить проблему в правовом поле стало то, что они лишились и документов, и земель. Итак, почему древние свидетельства на право землепользования, как его представляли индейцы майя, стали вдруг называть Библией? Тому есть несколько причин. Во-первых, книга начинается именно с изложения версии сотворения мира и человека причем она неуловимо напоминает Ветхозаветную и по содержанию, и даже стилистически. Сходство устанавливается по нескольким ключевым сюжетам, связанным в первую очередь с Космогонией. И в этом смысле содержание Попы сходно не только с Библией, но и с аналогичными памятниками, происходящими из самых разных частей Древнего мира и созданными другими народами. Неслучайно множество исследователей занимаются исключительно тем, что составляют группы мифологем — сходных сюжетов, существующих в неродственных культурах. Вместе с тем, как и остальные тексты из этой серии, Пополь-Вух сочетает в себе несколько исторических и легендарных традиций — общую мезоамериканскую, майяскую, тальтекскую. Было бы неосторожно рассматривать сведения из эпического произведения «Киче», как непререкаемую истину, что порой делают некоторые западные исследователи. Однако памятник предоставляет и немало полезной информации, отражающей исторические, социальные, религиозные и духовные аспекты картины мира у этого народа группы майя. Но если проанализировать любой набор присутствующих мифологем, то становится очевидным, что они неизбежно отражают вполне материальные реалии древней жизни — которые с точки зрения истории достаточно быстро утрачивают актуальность и переходят в общественном сознании в состояние ирреального, иной реальности. В результате древний миф обретает удивительную способность сочетать очень конкретные сведения о возможных аспектах жизни и мировоззрение народа. А то, насколько похожи схемы возникновения мира в разных культурах, неизбежно приводит нас к выводам об общечеловеческих истоках мировосприятия, основанных на психофизиологии и эволюции мышления. Попольвух и сотворение мира Попольвух достаточно сложный, но наиболее полный документ. В тексте изложена последовательность событий, которые как бы следуют одно за другим, но зачастую не связаны между собой. Сюжетные линии в нем и вовсе смешиваются. Промежутки между событиями в повествовании мифа опускаются, как не имеющие значения, и это, естественно, приводит к тому, что читатель теряет ощущение достоверности и логичности повествования. Однако ему может помочь особый подход. Он заключается в том, чтобы выделять по одной сюжетной линии и избирательно выстраивать в ряд только те события, которые раскрывают единую тему. Это позволяет получить достаточно яркое представление о реальной истории и мироустройстве Майя, скрытыми за кажущейся нелогичностью мифа. Так историю Майя Киче начинает тема сотворения мира. Вступление. Древняя история Киче, написанная при христианстве. Подлинная книга о прародительнице и прародителе, о том, как совершилось возникновение всего, неба и земли, Как были образованы и обозначены четыре ее угла и четыре главные точки, как она была расчленена, и как было разделено небо. И была доставлена веревка для измерения и натянута в небесах и на земле, на четырех углах, на четырех главных точках, как это было названо Создательницей и Творцом, матерью и отцом жизни и всех сотворенных вещей, теми, кто создал дыхание и создал мысль теми, кто дает рождение детям, теми, кто бодрствует над счастьем народа, детьми света, сыновьями света, теми заботливыми мыслителями, кто размышляет над благополучием всего, что существует в небе, на земле, в озерах и море. Часть первая. Сотворение мира и мироустройства. Не было ничего, только Создательница Великая Мать и Творец Великий Отец, единые, Типеу и «Кукумац» в «Бесконечных водах». В небе триединое божество, сердце небес, хуракан. В некоторых мифах он появляется в качестве одноногого бога ветров. Именно это майяское триединое божество подарило человечеству слово «ураган», пришедшее в русский язык через испанский и французский. От сердца небес во мраке приходит слово, и мир начинает поэтапно создаваться. Возникают великие предки – бабушка Шмукане и дедушка Шпиакок. Они еще в темноте пытаются создать человека. Однако им противостоит владыка тьмы Вукуб-Какиш, благодаря блеску своих убранств, претендующий на роль солнца. Тем не менее появляется первая пара героев – божественные близнецы Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу. Сама тема божественных близнецов, лежащая в основе попольвух, представляет одну из распространенных мифологем. Близнечный миф всегда связан с происхождением племени. Попутно братья выступают завоевателями, культурными героями, прародителями, а также воплощают астрономические и календарные циклы. Версия их истории в попольвух наиболее цельная для культуры майя. Хотя сцены этого мифа широко представлены и на расписных керамических сосудах классического периода, в росписях пещеры Нахту-Нич, в текстах Дрезденского и Мадридского кодексов в других мифах. Согласно Попольвух, появление близнецов при создании мира олицетворяет возникновение полноценного человека и общины. В рамках легендарной хронологии близнецы действуют до появления времени и календаря, то есть пока не рассвело до выхода Солнца и Луны. Однако сами близнецы и противостоящие им владыки преисподней уже носят календарные имена, что само по себе означает «становление новой эпохи», характеризующейся счетом времени. В мифе братья отождествляются с Солнцем и Луной. Не случайно их история выступает в качестве самостоятельного повествования во второй части попливух Появление близнецов связано лишь с одной божественной парой предков — И это бабушка Ишмукане, и дед Ишпиакок. Слово майе мук» означает «спрятанный, схороненный под землей». Они же характеризуются в тексте как астрологи и колдуны. Итак, от первопредков в темноте без времени появляется первая пара близнецов с календарными именами Хун-Хун-Ахпу и вукуб хун ахпу В них закодировано одно из названий Млечного Пути – Ахпоу или Ахпу – что означает «юноша», человек, достигший брачного возраста, то есть имеющий материнское имя. У Хун Хун родилось два сына — Хун Бац, первый Бац, и Хун Чуэн, первый Чуэн, которые стали актерами, художниками и музыкантами. Несмотря на тяжелую жизнь, они достигли большой мудрости и овладели множеством умений. Их имена также носят календарный принцип и построены на «Игре слов». По сути, у обоих было одно и то же имя, поскольку оба они соответствовали названию 1-го дня двадцатидневки — Бац или Чуэн, что означало «обезьяна-ревун» и «ремесленник». Причем и имя первый Бац и имя первый Чуэн соответствуют одиннадцатому дню двадцатидневки — это календарное имя бога-покровителя-ремесленников, к которому за помощью обращались музыканты, певцы, резчики по камню. У астеков его носит бог Шалотль, близнец бога Кецалькуатля, что только подтверждает исключительную архаичность мезоамериканского близнечного мифа. Таким образом, с одной стороны, сыновья первой пары близнецов, старшие братья-героев, превратившиеся в обезьян, также были, по всей видимости, близнецами. Отплюнувшего в ладонь плода дерева Ш Кик родила еще одну пару героев-близнецов с именами Хунахпу и Шбаланке, Имя первого хунахпу обычно переводят по одному из значений схожего слова «Ахпух» — «охотник с серботаной» — «выдувной трубкой». Вместе с тем название дня Киче хуахпу соответствует самому почитаемому двадцатому дню календаря, называвшемуся в других регионах Ахау, что означает «владыка». В иероглифических текстах, то есть в доколумбовые времена, этот персонаж носил имя хунла, — «один владыка». Хотя, похоже, оно также повторяет нейтральное человек, достигший брачного возраста. Имя второго из близнецов в Шбаланке буквально означает ягуарчик. В иероглифических текстах это божество появляется с именем Яш-бол Новый Ягуар. Не исключено, что в позднем попльвух слово Яш сократилось до частого уменьшительного префикса, и речь идет все о том же новом ягуаре. Согласно тексту, отцом Хунахпу и Шбаланке представали оба брата Хунхунахпу Хун-Хунахпу и Вукуп-Хунахпу, что соответствует древней системе родства, в которой для детей папа и его брат именуются одним термином – отец. Этих детей по матери, то есть по крови, принадлежавших чужому роду, не и бабушка, и старшие братья, продолжавшие развлекаться музыкой и танцами. Мать Хун Хунахпу с самого начала отстаивала право наследования за старшими детьми Хунахпу, с трудом соглашаясь на уступки. Старшие братья плели постоянные интриги, пытаясь опозорить и погубить младших, неустанно занимавшихся хозяйством и охотой из серботаны. Поэтому первое, что сделали героические близнецы, избавились от бесполезных старших братьев-музыкантов. Их основным оружием стала хитрость. Они заманили тех на дерево, которое вдруг выросло до неба, а затем с помощью магии превратили их в обезьян. В этом виде Хун Бац и Хун Чуэн стали покровителями актеров, музыкантов и даже песцов. Герои-близнецы обижают владыку тьмы, действуя по приказу Верховного Божества, создающего мир по имени Сердце Небес. Стреляя из трубки, они выбивают ему зуб, разворотив всю челюсть. Тот в страданиях отправляется к целителям, старице и старцу, а они выдирают у несчастного все зубы и различные части тела и блестящего убранства. В результате Вукуб Какиш обижается на светлые силы и умирает. Близнецы же совершают еще несколько полезных подвигов, обустраивая землю. Часть вторая. Книга мертвых. Создание мира происходит в темноте. Сыновья, рожденные от Шпиакок и Шмукане, продолжают род с переменным успехом. Вукубхунахпу Хунахпу оказывается бездетным, но в соответствии с древней системой родства майя, для детей-брата он считается отцом, что обосновывает логику дальнейших событий. Отец героев из первой пары близнецов олицетворяет существование до создания племенной истории. Пара Хунхунахпу и Вукубхунахпу Хунахпу Проявляется от великой бабушки Шпиакок и дедушки Шмукане. От Хунхунахпу рождаются, казалось бы, гениальные дети Хун Бац и Хун Чоуэн, которые играли на флейте, были художниками и ювелирами, были мудрецами и даже предсказателями. Сами же Хунхунахпу и Вукуп Хунахпу не занимались ничем, кроме игры в мяч и кости. Двенадцать владык, Шибальбы. Устали от шума и отправили посланников четырех сов за братьями, чтобы призвать тех к порядку, а заодно отнять снаряжение для игры — наколенники, перчатки, нашейники, шлемы, маски и сам мяч. Близнецы Хунхунахпу и Вукуп Хунахпу отправились в Шибальбу, велев мудрым братьям играть на флейте, приглядывать за бабушкой и беречь припрятанное снаряжение. Однако быстро погибли, даже не дойдя до главных испытаний. Их головы, согласно древним представлениям, проросли в виде плода дерева. Мы знакомимся с любопытной девушкой Шкик. И Шкик, буквально «кровинка», из рода Кучумакик, то есть из недружественного племени Шибальбы. Чудесный плод волшебного дерева. Происходит непорочное зачатие через плевок от головы Хунхунахпу. Шкик является к матери Хунхунахпу, отца своего будущего ребенка, Бабушки Хун Баца и Хун Чуэна и заявляет о своих правах. Та устраивает ей испытание, заставляя добыть маис для еды и соглашается принять будущих внуков. Рождаются близнецы Хун Ахпу и жбаланке, которые занимаются охотой из выдувных трубок. Мудрые, но почему-то завистливые старшие братья пытаются избавиться от чуждых по крови матери и нарушающих родовые запреты родственников, не пускают их в дом оставляют в сельве и морят голодом. Младшие мстят и обманом загоняют старших на дерево, южное мировое древо Канте, а оно вдруг вырастает до неба. Мифологема вырастающего дерева-кормилицы характерна для Южной Америки и пришла в регион с деревом какао, из которого и растут головы умерших. Бесполезные хун-бац и хун-чуэн и превращаются в обезьян, что неожиданно веселит бабушку. Так были опозорены души высокомерных артистов и художников. Близнецы Хунах и Баланке приступают к активному возделыванию маиса, фасоли, какао, используют более передовые технологии. Их действия обозначают новую хозяйственную эпоху. Мышь рассказывает близнецам о спрятанном отцом снаряжении для игры в мяч. Чтобы скрытно за ней понаблюдать, они используют подливку в тарелке в качестве зеркала, И обнаруживают подвешенный сверху каучуковый мяч. Повторяется классический для майя сюжет с обманом бабки, для которой дырявят сосуд с водой, заставляя его постоянно наполнять, и тем самым избавляются от ее присутствия. Обнаружив снаряжение для игры в мяч, хунах пуешбаланке увлекаются этим занятием. Владыки шибальбы пытаются выяснить, кто опять их беспокоит, и отправляют за ними посланников с указанием точного дня явки. Они движутся по хорошим дорогам, то есть близнецы предстают в виде культур-треггеров, создающих цивилизацию. Однако в доме находятся лишь бабушка и мать близнецов. Они и посылают за ними гонца — вож. Ее глотает жаба, которую заглатывает змея, которую подхватывает сокол. В виде мифа представлена классическая трофическая лестница местных обитателей. Близнецы получают послание от бабушки, возвращаются домой, чтобы отправиться в Шибальбу. Благодаря помощникам они просчитывают происки владык и выигрывают первые испытания, отличают реальных владык от деревянных фигур. Первая ночь. Дом мрака и лучины. Игра в мяч. Близнецы не поддались на обман и вышли живыми. Вторая ночь. Дом ножей. Снова игра в мяч, снова победа. Близнецы снова вышли живыми. Третья ночь. Дом холода. Победа близнецов. Четвертая ночь. Дом ягуаров. Победа близнецов. Пятая ночь. Дом пламени. Победа близнецов. Шестая ночь. Дом летучих мышей. Голову хунахпу срезает летучий мышь. Жбаланке признает проигрыш. Голову хунахпу подвешивают в качестве меча для игры. Жбаланке просит помощи у животных, и черепаха превращается в голову с лицом на теле Хунахпу. Игра в мяч. Заяц увлекает за собой владыкшей борьбы, а Хунахпу возвращает себе себя свою отрезанную настоящую голову. Черепаха разбивается на тысячи кусков. Предчувствие смерти. Братья бросаются в жерло вулкана и гибнут. Проблема останков. Соглашение с колдунами. Не бросать кости – Не подвешивать, а растереть и бросить в реку. Реинкарнация близнецов. Явление народу на пятый день. Явление народу. Нагуали. Деяния, чудеса, ритуальные танцы. Близнецы вводят в заблуждение владык шибальбы. Танец. Жертва собаки. Оживление. Жертва человека. Оживление. Жертва друг друга. Оживление. Близнецы обманом расправляются с двумя главными владыками, принося их в жертву и не оживляя. Остальные в страхе бегут, а потом приходят сдаваться. Население Шибальбы подчиняется близнецам, те принимают их под свое покровительство в качестве гончаров и каменщиков. Вознесение близнецов на небо, одного к солнцу, другого к луне. Вознеслись на небо и 400 убитых мальчиков, которые стали звездами. Часть третья. Сотворение живого мира. Ожидание времени. Появление светила света. Появление кукурузы и какао. Появление съедобных плодов, мёда. Сотворение человека с плотью из кукурузы. Созданы первые четыре человека, предки. Они обладали сверхъестественными знаниями и способностями совсем как боги, и потому не понравились Создательнице и Творцу эти способности были стерты богами люди стали обычными для них были созданы жены пошли дети возникли малые и большие племена так начался народ киче родовая структура социальная структура боги и религия появление ученых астрономов города племена история странствий земли киче одежда поиски огня Появление Венеры, предвестница Солнца, Луны. Жизнь на Земле с появлением Солнца. Племена, речь и языки. Часть четвертая. Государственность. Государство. Родовая структура. Социальная структура. Элиты и боги. Опять универсальные мифологемы, юнговские архетипы, функциональные матрицы. Долгое время проблему того, как воссоздать картину мира древнего человека, исследователи связывали с изучением космогонических мифов. В последние десятилетия слово «космогония» вообще стало модным в разговорах про древние знания или верования. Есть несколько типологических сюжетов, которые в том или ином виде, но с соблюдением обязательного порядка, присутствуют в мифологических системах всех народов Земли. Как говорил булгаковский герой Берлиос, Нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет Бога. С непорочным зачатием в универсальности соперничают такие сюжеты, как создание мира из ничего или хаоса, затем возникновение слова, формирование знаний, наполнение мира вещами, деятельностью и событиями, появление богов-творцов, напоминающих про предков, и уничтожение мира — обычно подразумевающие его возрождение в каком-то ином качестве. Древние майя и в этом не стали исключением. Как уже упоминалось, все мифологемы являются ничем иным, как базовыми понятиями для описания мира или модели универсума, а поскольку повсюду на Земле человек своим симметрично асимметричным мозгом одинаково воспринимает окружающий мир, построенный на единых космических ритмах и обладающий едиными физико-химическими характеристиками, то и основные, наиболее ранние мифологемы, описывающие и объясняющие мир языком, понятным тому времени, у всех народов достаточно универсальны. В XVII веке об этом говорил Джамбатиста Вика, связав первобытный идеологический синкретизм мифа со своеобразием специфических форм мышления древнего человека, которые можно сравнить с детским. Карл Густав Юнг ассоциировал сюжетную универсальность с деятельностью нашего мозга и обозначил подобные представления понятием «архетип». На самом деле человек, познавая себя, постепенно приходил к пониманию деятельности мозга, научился оценивать свое абстрактное мышление. Во второй половине 20 века проводилось немало исследований головного мозга, которые позволили воспроизвести представление о возникновении и разрушении мира, рождении и смерти, хранящиеся в глубинах подсознания каждого человека, но становящиеся доступными только в определенных условиях. Станислав Гров назвал эти глубоко скрытые, воспроизводящие генетическую память представления функциональными матрицами. Но суть всех этих определений едина. Мозг неведомым способом помнит собственное эволюционное становление. А по мере этого становления в мифах создается картина создания и разрушения мира. Причем совершенно очевидно, что речь идет вовсе не о Вселенной, а лишь о том, что окружает человека и что тот наблюдает и описывает. Итак, обратимся к книгам народов Майя, повествующим о древнем видении мироздания. И об этом можно говорить с уверенностью, так как один из последних жрецов-ученых в XVI веке оставил нам неожиданную подсказку. Дело в том, что спустя 400 лет после написания титула Истота Никопана было сделано очень любопытное открытие. Первые семь страниц индейского документа-титула оказались прямым заимствованием из книги «Индейская теология», написанной доминиканским монахом Доминго де Вика в 1553 году. Это была одна из первых миссионерских книг на индейских языках, нацеленная на обучение индейцев основам Ветхого Завета. Автор титула творчески подошел к осмыслению новой идеологии и поместил это правильное вступление о христианском сотворении мира перед остальными главами, которые, как бы продолжая историю, уже непосредственно майя Киче, содержали пересказ генеалогии индейских правителей, изложенный в виде мифов. То есть текст является собой некую индейскую адаптацию, привнесенного европейцами христианского взгляда на мир и историю. Индейское же видение в нем делится на два уровня. Один отражает историю Киче x 14 веков, а другой — еще более древние представления, восходящие и к классическим майя, и к общей мезоамериканской культуре. И так неожиданное появление христианской версии мироздания в индейском документе на самом деле указывает на смысловое тождество этого вводного раздела в пополь вух где представлена древняя концепция сотворения мира. Оказалось, что, как и Библия Старого Света, индейские тексты представляют собой сборник нескольких сведенных воедино традиций и этапов описания мира, начиная с самых древних. Конечная версия приурочена к событиям, которые так или иначе вписываются в современную историческую концепцию. Она отражает переход от мифологического времени к реальному историческому. Вместе с тем отчетливо видно, что мифологическая концептуальная картина части первой, касающаяся устройства вечной вселенной, является самой архаичной и общей для мезоамериканского региона. К архаичным временам относится и часть вторая, однако ее содержание определяет то, как человек и его конечная жизнь в начальной социальной структуре вписываются в бесконечность мира. Эти части диктуют главные религиозные или идеологические принципы, единые и для большинства племен мезоамериканского региона. Тогда как часть третья носит уже бытовой характер, включая описание окружающего тварного мира и объяснение, откуда взялись рукотворные предметы и технологии. В основном этот раздел представляет собой творчество непосредственно майя, еще до их деления на разные племена. А вот последняя, четвертая часть, повествует уже о конкретных событиях в жизни Майя Киче и относится к поздним историческим временам. Итак, сотворение мира в версии индейцев Майя. Наиболее последовательно схема сотворения мира представлена в попольвух и его аналогах. Однако немало дополнительных деталей встречается и в разрозненных мифах. Как и во многих подобных аналогичных памятниках других культур, основные ориентиры модели универсума у индейцев майя изложены достаточно конкретно. Первое. Подчеркивается, что сначала не было ничего, кроме пустоты. Это рассказ о том, как все было в состоянии неизвестности. Все холодное, все в молчании, все бездвижное, тихое. И пространство неба было пусто. Не было ни человека, ни животного, Ни птиц, ни крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий и трав. Не было лесов. Существовало только небо. Было только холодное море и великое пространство небес. Не было ничего соединенного. Ничто не могло произвести шума. Не было ничего, что могло бы двигаться или дрожать, или шуметь в небе. Не было ничего, что существовало бы, что могло бы иметь существование. Не существовало ничего. В темноте ночи была только неподвижность, только молчание. Пустота воспринималась как некое пространство без структуры содержания и времени. При этом все же небу, как верху, противопоставляются воды, которые располагаются внизу, занимая все пространство пустоты в виде моря. По сути, Вселенная в начальной стадии по версии майя — это воздух и вода. Аналогично картина до сотворения мира и в Библии. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Книга бытия, глава 1, стих 2. Немногим отличались и представления обитателей острова Пасхи: Воздух, газ, пустота, море, небытие вокруг, тьма. А согласно датируемому 12 веком до нашей эры вавилонскому мифу «Энума-Элиш», когда не было ни верха, ни низа, матер Теамат и оплодотворитель Апсу, воды свои воедино мешали. Имеются в виду пресные, падающие сверху, и соленые воды, океан. Да и само название «Энума-Элиш» переводится с Аккадского как «когда наверху». Второе. И вот в этом неподвижном море без пространства и времени происходит вселенский переворот. Возникает Слово. Тогда пришло его, сердце небес, Слово, к Типеу и Кукумацу, собравшимся вместе во мраке. В ночи пришло оно, и Типеу и Кукумац говорили с ним. И вот они говорили, обсуждая и совещаясь. Они согласились друг с другом, они объединили свои слова – И свои мысли. В Библии И сказал Бог, и назвал Бог Книга бытия, глава 1, стихи со 2 по 11. Обитатели острова Пасхи говорят о первом дрожании, первом слове. Японская версия сотворения Кодзики отождествляет первородное состояние Вселенной как переход из ничего в хаос с временами, когда не было еще ничему имени и ни в чем деяние. Слово в версиях различных народов предшествует созданию картины мира и становится тем инструментом, который ее и создает. Достаточно вспомнить, какой восторг вызывает первое слово младенца. Это потрясающее событие означает, что маленький человек начал осознавать окружающий мир, в котором ему предстоит жить». В самых древних мезоамериканских изображениях обращает на себя внимание так называемый «знак речи» — завиток, отходящий от рта человека. В фонетическом письме Майя этот знак читался «тан». Слово могло означать «речь человеческая» — «сила», «мощь» и «править». Древняя логика понятна. С обретением речи человек обретает одновременно силу и мощь для управления миром. По сути, он становится его владыкой. Но древние считали, что подобная власть присуща лишь богам, и в мифологических картинах первое слово приписывается только им. Сам процесс создания сочетает слово и деяние. Таким образом, называние первого объекта тождественно его появлению, как об этом говорит поп -вух. «Земля!» — воскликнули они, и немедленно она была сотворена. В Библии предлагается формула «И сказал Бог, и стало так». Те же деяния и форма следуют за словом в японской версии творения мира. Это отчетливо указывает на то, что описание того, как был сотворен мир, есть пересказ того, как поэтапно создавалась картина мира с использованием доступных племенному уровню приемов и образов. Естественно, что индейцы почитали своих далеких предков, которые сумели вписаться в окружающий мир и тем самым начали его рационально осваивать, что давало больше гарантий обеспечить себя пропитанием. Благодарные и памятливые потомки отвели своим предкам роль сверхлюдей, уподобляемых богам. Третье. Первый из ничего возникает материя. Да будет заполнена пустота. Пусть воды отступят и образуют пустоту. Пусть появится Земля и будет прочной. Пусть это свершится. Такими были слова творцов Типеу и Кукумаца. Четвертое. Следующим шагом становится обозначение различных объектов, что закладывает появление пространства. Выделяются основные ориентиры. По вертикали, между верхом и низом появляется пространство человека, от центра к периферии, четыре угла Вселенной, по горизонтали, описание рельефа. Система мироздания предстает в следующем виде. Человек. Внутри социума. Биология и дух. Предметы под человеком. Земля, вода, рыбы. Предметы рядом с человеком. Воздух, вода, растения, животные. Предметы над человеком. Небеса, вода, космос, светило. Пятое. Вода в мироздании занимает отдельное место. Ее отличают особые свойства — проникать повсюду, включая самого человека, влиять на предметы пространства, не имея преград, внезапно появляться и исчезать, и даже менять свое состояние. Согласно многим мезоамериканским мифам о мироздании, Земля возникает после того, как в нее уходит вода. Этот процесс представляется так. Воду выливает из круглого сосуда старуха. Причем вода льется постоянно, так как в нем проделана дыра. В мифах в нем ее пробивают, совсем как в сосудах из погребального инвентаря, что должно указывать на нахождение старухи в потустороннем мире. На древних изображениях представлен перевернутый сосуд. На небесной карте он обозначал созвездия, связанные с севером. Позже это стала богиня Луны. Воду мироздания Майя считали священной. Ее приносили из пещер для особо важных ритуалов. Да и сами водоемы становятся местом, где проводились главные обряды. Вода и в самых поздних представлениях тесно связана с прородиной. В разных мифах охотник, оказывающийся в пещере божественных предков, находит воду изумительной чистоты, которая утоляет жажду. Герой Попыльвух, попав в подземный мир, должен пересечь подземную реку. Весь сюжет мифа об озере Атитлан строится на том, что герой Уциль в засуху пытается найти воду, помогая главному предку — божественному крокодилу. В результате вместе со своей возлюбленной он пересекает прозрачные воды чудесного озера, которое создала из нефритовой бусины главная прародительница — великая прабабушка. С водой связано несколько коротких мифов о лодочках карликов-горбунов. В древние времена они считались богами в свете богини Луны и божественными предками, носителями мудрости. В поздние времена майя эта традиция была забыта, но сохранялась память о карликах, хранителях воды и непонятных углублениях в скале, лодочках, которые, в принципе, не могли плавать. Где бы ни находились древние горы, возле них всегда есть небольшие углубления в камне, заполненные водой. Говорят, то маленькие лодки горбунов. Из-за того, что горбуны считались плохими, хозяин небес решил стереть этих уродцев с лица земли. И потому послал владыку дождя, чтобы потопить весь мир. Горбуны, узнав о грядущем наводнении, соорудили маленькие лодочки из камня. Увидел хозяин небес, что делают горбуны, и подумал, «Уж теперь-то я быстро скручу этих чертенят». И сделал он горы тяжелыми-тяжелыми. Затем Хозяин Небес послал на землю владыку дождя. Когда горбуны увидели, что землю затопляет дождь, то забрались в свои каменные лодки. Но вода поднялась, и все они погибли, потому что камень стал тяжелым. Так закончилась жизнь горбунов на земле. Надо заметить, что и современные майя эти углубления в камне, где скапливается вода, считают сакральными местами. Хотя сейчас индейцы совершенно не понимают ни их назначения, ни символику. А ведь в проекции лодочка выглядит как графический символ пещеры прародины, где обитают божественные предки. На самом деле, такими углублениями пользовались древние астрономы. Отражение неба в скопившейся воде позволяло наблюдать за движением звезд и небесных объектов. И было идеальным способом следить за солнечными затмениями, не вредя глазам и не уставая. Это косвенно подтверждает и комментарий в попы рассказывая о том, как близнецы тайком отследили, где находится мяч, солнце, через отражение в наполненной тарелке. В библейской версии появление Земли выглядит несколько иначе. Бог поднимает твердь посреди воды, собирая воду, которая под небом, в одно место, и назвав ее морем. Книга Бытия, глава 1, стихи 7, 9, 10. Шестое. Последним в мироздании перед появлением человека возникает время. Эту абстрактную категорию древние создают по таким ориентирам. Сначала появляются свет и заря, а затем небесные светила, солнце с предвестницей Венерой и луна. С их помощью формируется последовательность дня и ночи, а также временные циклы. В попольвух появлению светил соответствует вознесение на небо близнецов. Один становится солнцем, другой луной. Вознеслись на небо и их товарищи, четыреста юношей, подло убитых злодеем Сипокной. Они стали звездами, что сияют на небе в виде вихрей метеорных потоков. Согласно верованиям Майя, падающие звезды считались душами умерших, которые возвращаются с небес, чтобы возродиться в младенцах. В Ветхом Завете все не столь драматично и объясняется специально. Светила появляются на тверде Небесной для отделения дня от ночи, для знамений, времен, дней и годов. Причем светило большее для управления днем, а светило меньшее для управления ночью, и еще появляются звезды. Книга бытия, глава 1, стихи с 14 по 18. 7. Наконец, человек. Его появление невозможно без категории времени, рассвета. Человек появляется, когда начинает говорить и ориентироваться во времени. Это позволяет ему задавать себе цели и достигать их. Его мышление обретает память о прошлом и может строить планы на будущее. В попольвух как и во всех прочих мировых мифах, человек получается не сразу. Сначала боги пробуют использовать подручные материалы, например, сделать его из дерева, затем из кукурузы. Мои считали, что наша плоть создана из кукурузы, а кровь — это какао. Как уже упоминалось, до сих пор в некоторых общинах Гватемалы во время праздников индейцы в католической церкви в молчании причащаются кукурузой и какао, плотью и кровью. Однако окончательная версия человека привязана к интеллектуальному развитию. Попольвух сообщает, что первых людей создали с невероятными способностями, теми, что присущи видящим, то есть обладающим особым даром. На языке Майя это передавалось понятием Ваай, которое могло означать колдун, предсказатель, ясновидящий нагуаль. Они были способны познать все, и они исследовали четыре угла неба, четыре точки неба, свод небес и внутренность земли. Они были наделены проницательностью. Они видели, и их взгляд тотчас достигал своей цели. Они преуспевали в видении.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 Боги, отметив у созданных ими людей подобные способности, неожиданно засомневались в их способности к размножению и деторождению. «Это нехорошо, что говорят наши создания, наши творения. Они знают все, большое и малое», — сказали они. И потому Великая Мать и Великий Отец устроили совет снова. Что же мы будем делать с ними теперь? Пусть их зрение достигает только того, что близко, пусть они видят,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 Только это было ясно-видимо для них. Таким образом была потеряна их мудрость, и все знания четырех людей, происхождение и начало народа Киче было разрушено. Тема утраченного всемогущества появляется и в других мифах, где обретает философский характер. Один из них так и называется «Грусть индейца». Суть его сводится к следующему. Животные, видя, что человек постоянно грустит, так как у него нет счастья, предлагают поделиться с ним своими качествами. Орел дарит ему красоту, ягуар — силу, олень — выносливость, лис — хитрость, обезьяна — ловкость, белка — цепкость, оцелот — зоркость, змея — знание, а птица — учит предсказывать дождь. В результате среди зверей наступает паника. Человек стал могущественнее всех. Зато мудрый Филин понял, что все эти таланты не дали главного — счастья. Миф не говорит о том, что случилось дальше. Но среди даров нет главного — жены, детей, человеческого общества. Зато ответ на вопрос, что такое счастье, есть в поп После того, как первые четыре предка пришли в интеллектуальную норму, то есть поняли, чтобы выживать, нужно трудиться и учиться, а не равнять себя с богами, Те дали им возможность завести себе семью и жить полноценной жизнью. Получили существование их жены, и они зачали людей, и они были началом для нас самих. Только после всего этого они открыли для себя разные занятия и научились добывать огонь. Казалось бы, неожиданно, но нет, и тут тоже выстраивается параллель с Библией. После долгого безделия в Эдемском саду наступает история с попытками познания, в результате чего несчастную пару выкидывают из рая, заставляя трудиться. Жене сказал «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей». Книга Бытия, глава 3, стих 16. А также…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 Змей, конечно, во всей этой истории пострадал, но Ева только тогда становится, наконец, матерью всех живущих, без которой не было бы человечества. Эдем, таким образом, оказывается тем местом, где человек жил, адаптируясь на уровне не выше животного, не познавая и не осваивая окружающий мир. Однако путь к грехопадению начался уже тогда, когда Господь сам привел к человеку всех животных и птиц И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Книга бытия, глава 2, стих 18. И даже этот, казалось бы, совсем фантастический момент находит весьма схожую параллель в попульвух, что лишний раз подтверждает общую для всех людей глубокую психофизиологическую основу мифотворчества. Девушка ШКИК узнает, что на волшебном дереве волею владык появился необычный плод. Ее одолевает любопытство. «Почему я не могу пойти посмотреть на это дерево, о котором они столько говорят?» — воскликнула девушка. «Я уверена, что плоды, разговоры о которых я постоянно слышу, должны быть очень вкусными». И вот девушка пошла совершенно одна и приблизилась к подножью дерева, росшего в пугбальчах. «Ах!» — воскликнула она. «Что это за плоды, растущие на этом дереве? Разве не удивительно видеть, как оно покрыто плодами?» Разве не вкусны эти плоды? Неужели я умру? Неужели я погибну, если сорву один единственный из этих плодов? сказала девушка. Тогда череп, находившийся среди ветвей дерева, заговорил и сказал: Что ты хочешь от дерева? Эти круглые предметы, покрывающие ветви дерева, всего лишь черепа, так говорила голова Хунхунахпу, обращаясь к девушке. Ты, может быть, хочешь их? добавила она. Да, «Я хочу их», — ответила девушка. «Хорошо», — сказал череп. «Протяни ладонь своей правой руки сюда. Посмотрим». «Пусть будет», — сказала девушка, выдвигая свою руку и протягивая ее прямо к черепу. В этот момент череп выронил несколько капель слюны прямо в девичью ладонь. Она быстро и внимательно посмотрела на свою руку, но слюны, упавшей из черепа, на ее ладони уже не было. «В моей слюне и влаге я дал тебе потомство», — сказал голос из дерева. «Теперь моя голова не нужна больше ни для чего. Она только лишь череп без плоти. Таковы и головы великих владык, ибо только плоть есть то, что дает им приятный вид. И когда они умирают, люди пугаются при виде их костей. Такова же природа их сыновей, которая подобна влаге и слюне. Их жизненная сущность, будь то сын владыки, сын мудреца, или оратора. Они не теряют своей сущности, когда отходят, но завещают ее. Образ владыки, почтенного мудреца или оратора не должен исчезнуть или быть искоренен. Он остается в тех дочерях и сыновьях, которых он порождает. Так должно быть. То же самое я сделал с тобой. Поднимись же на поверхность земли. Ты не умрешь. Верь словам моим». «Да будет это так» сказала голова хунхунахпу и Вукуп-Ху-Нахпу. После этого девушка возвратилась прямо домой, и много забот легло на нее. Она немедленно зачала сыновей в своем теле силою только слюны. Итак, в сухом остатке желание девы попробовать запретный плод становится определяющим шагом в продолжении жизни и возникновении человечества. Восьмое. Непорочное зачатие, общественное порицание и рождение полубога — одна из наиболее универсальных мифологем, которая получила широкое распространение в Мезоамерике и Умайе. Непорочное зачатие становится важным рубежом в выстраиваемой картине мира при переходе от мифологического времени к историческому. Кстати, это прекрасно иллюстрирует библейская последовательность событий, где вкушение запретного плода относится к началу Ветхого Завета, содержащего архаические мифы всего региона в качестве иудейской догмы. А непорочное зачатие лежит уже в основе Нового Завета, свидетельствующего о совершенно новой исторической эпохе и общечеловеческой идеологии — христианстве. Ветхозаветная Ева вполне по-людски создает в конечном счете замкнутую в себе иудейскую общину, враждебную по отношению к внешнему окружению. А вот Дева Мария рождает полубога Иисуса, чье формальное происхождение выводит его за родовые рамки и делает человеком мира, передающим опыт прошлого и ставящего новые цели. В Попольвух оба события в определенном смысле выпадают на долю Девы Шкик. Примечательно, что и ей, и Деве Марии достается племенное осуждение и отторжение, хотя обе они несут главный для сыновей родовой признак – кровь по линии матери. Сын Марию в результате обретает возможность объединить человечество. А в близнецах рожденных Шкик, как считал Юрий Валентинович Кнорозов, соединяются два враждовавших племени, в результате чего и возникает сложная структура — человечество. Однако попольвух повествует повествуют об этих глобальных событиях в форме мифа. Непорочное зачатие осудил отец девушки, обвинив ее в распущенности и, по сути, нарушении племенных правил. Он же, по совету остальных членов рода, передал ее совам-связнякам, и те унесли ее, чтобы наказать, а точнее принести ее кровь в жертву. Душа девушки должна была отправиться к предкам. Однако Шкик перехитрила владык Шибальбы, которым принадлежал ее отец. Чтобы всех обмануть, вместо своего сердца она сделала шарик из красной смолы, кик, что текла из дерева, как кровь. На самом деле этот раздел повествует еще и о том, как возникла традиция, когда реальное жертвоприношение живой крови, Кик, заменилось дымящимся курением копала, шариком из смолы дерева, который до сих пор у индейцев имеет то же название кик. Во всех культурах существовали человеческие жертвоприношения или отправление посланников путем высвобождения души. Но по мере развития общества умерщвление людей заменялось умерщвлением животных и символами. После того, как запах курящегося дыма от зажженной смолы одурманил владык Шибальбы, совы-связники вынесли девушку на поверхность земли и показали путь спасения. Та отправилась прямиком к бабушке Шмукане, настаивая на том, что является женой умершего Хунхунахпу. После испытаний бабка вынуждена была ее принять несмотря на козни Хун-Баца и Хун-Чуэна. Девятое. Описание физической картины мира продолжается построением социальной картины, на смену которой приходит картина историческая. Эти описания становятся все сложнее и детальнее по мере развития общества. Следует заметить, что рассвет, а вместе с ним возникновение человека — Авторы Попольвух постоянно отодвигали в связи с изменением социально-исторического миропонимания. Десятое. Чтобы придать гармонию картине мира, важно было установить явные и скрытые связи между всеми ее элементами. Итак, мир стал действительностью после того, как ему дали описание «далекие предки человека». Он быстро насыщался все новыми и новыми понятиями, в том числе и для предметов, наиболее важных в хозяйственной деятельности человека. Авторы Пополевух понимали, что основное преимущество возникновения речи было в том, что она позволила перейти к более надежному обеспечению пищей, а это помогло выживать растущему населению. В пополевух прослеживается и развитие социальной системы от возникновения системы родства до государственной структуры. Создаваемая картина мира включала в себя элементы, регулирующие брачные отношения и социальную организацию. И то, и другое расценивалось как часть постоянного мира, и потому правила здесь считались такими же обязательными, как и все прочие законы. Если приступить их и отойти от описанных систем, мироздание могло полностью разрушиться. Именно поэтому все происходящее в мифологическом времени приобретает характер закона, воспроизводимого во все последующие эпохи. Первые мифы о мироздании всегда самые простые. При переходе к классовому обществу картина мира разукрашивается деталями, создающими вид эклектичности произведения, что отчетливо заметно в колониальных текстах Майя Гватемалы. Таким образом, сотворение мира, схематически обозначенное в пополевух и детализированное в иных текстах майя, соответствует активной интеллектуальной деятельности человека, сумевшего описать доступными средствами этот мир как целостную живую систему. Она становилась все более сложной и детализированной по мере того, как усложнялась деятельность человека и развивалось общество. Итак, можно подвести итог. Мир в представлениях майя создается в определенной последовательности. Слово, пространство, земля, вода, время, солнце и светило, человек, его чувство, способность к познанию и созиданию, общество, дети, порядок в отношениях людей, социальная структура.